Глава восьмая. Кит. Очень неоднозначная ситуация. Как я понимаю, кит, видимо, умеет совершать какой-то рывок, как я с нитью, или нечто вроде того. Я ведь даже не успел отреагировать, заметил лишь, что дракон успел смыться в последний момент. А я вот не успел. Видимо, здоровенную тварь привлекло мигание, что устроил дракон. Да я и сам почему-то свечусь, вроде ведь глушил излучение. Тем временем я оказался во влажной пасти. Огромный язык стал подталкивать меня к скрипящим и скрижащущим зубам, способным перемолоть что угодно. Я тут же принялся цепляться за все, до чего мог дотянуться, лишь бы не попасть в мясорубку челюстей. Сдаваться я не собирался, но и монстру это, похоже, тоже оказалось не по нраву. Ему определенно было все равно на мои попытки выжить и остаться целеньким. Он вознамерился во что бы то ни стало переживать меня, а потом проглотить. Я увидел небольшую ложбинку под рядом здоровых зубов и скользнул туда. За мной следом тут же направился язык и попытался выковырить меня или хотя бы раздавить. Но я вцепился намертво. Переживать себя я точно не дам. Более того... Я ухватился руками в то место, где десна была не такой твердой и переходила в перепонку подъязычные уздечки. Нащупав участок тонкой кожи, я принялся рвать его. Я вдруг подумал о том, что сейчас чувствует эта тварь. Просто представил себя на ее месте. Вот решил я, например, съесть орешек, а он мало того, что не поддается и уворачивается от зубов, так еще и рот мне пытается порвать. Ужас какой! Кит явно заволновался, язык стал врезаться в меня чаще, зубы монстра приоткрылись, но я бы не рискнул сейчас соваться на выход. Думаю, стоит мне только оказаться между челюстей, и тварь своего не упустит». Поэтому я принялся пробивать путь к свободе прямо сквозь мягкие ткани пасти чудовища. Благо, когти, торчащие из пальцев после трансформации, значительно упрощали задачи. Складывалось впечатление, что из каждого моего пальца растет острый клинок. Из утробы создания раздалось недовольное мычание. «У меня задача простая. Мне просто нужно спастись. Я просто не хочу, чтобы меня съели». Но даже в таких ситуациях я не лишён эмпатии. Твари сейчас, похоже, очень больно, и я рад бы ее понять, но нет. Я вонзил когти глубже, пробиваясь на свободу. Видимо, задел нечто очень чувствительное. Кит вдруг распахнул пасть и издал хрип. Вот, похоже, и возможность смыться. Зацепившись за зуб, я потянулся и рывком перескочил ряд зубов. Еще один рывок, зацепиться за губу, и вот я, кажется, на свободе. Так, а где это я? Марины, видно, не было, дракона тоже нет. Я хотел пока зацепиться за вырост пасти кита, но тот так мотал башкой, что я решил не рисковать и отплыть от него подальше, при этом не забыл снова приглушить исходящее от меня свечение. Я поискал золотую нить, но она вела только к пасти кита. Видимо, пока кит пытался меня переживать, золотая нить прервалась. Я завис в пространстве, глядя по сторонам и пытаясь разглядеть хоть что-то. И куда идти-то теперь? Сколько я провел в пасти этого существа? Кит, заглотив меня, мог запросто сделать несколько рывков, унося меня все дальше. Я ведь даже не представляю, в какую сторону двигаться. Ни одного намека. Даже других тварей нет. Бьющийся рядом от зубной боли гигант своим свечением разогнал всю живность. «Да как так-то? Это же глупость какая-то. Меня ведь просто отнесло от портала. Он же где-то здесь. Я не думаю, что тварь улетела больше, чем на километр или два. Вот черт!» Я снова принялся искать золотую нить. «Должен ведь быть хоть какой-то способ вернуться». Так, шлема на мне нет. Марина его еще на пляже сбила, а я так и не додумался за ним вернуться. а Айлинза показывает полнейшее отсутствие сигнала. Можно было бы двинуться в какую-то из сторон, но это тот самый случай, при котором с вероятностью в 99,9% я буду отдаляться от портала в мой мир. Вся глупость и опасность ситуации обрушилась на меня отрезвляющей волной. И вроде спасся и спасти монстра, который пытался меня сожрать, а все равно он сделал свое дело. Мне конец. А что толку от полученной суперсилы? Что я, буду на акул охотиться? Я же не животное какое-то. Ладно, нужно просто успокоиться и подумать. С голоду я точно не умру. И то хорошо. Я могу просто патрулировать зону вокруг, пометив как-то территорию, откуда начал поиски и где я уже был. Все лучше, чем бездействовать. Да, я в невесомости и так просто маяк здесь не поставишь, хотя дракон провисел несколько дней в одном положении. Его жрали, а он даже не сдвинулся. Осталось только придумать, чем пометить место, где я оказался. Я похлопал себя по карманам. В куртке нашелся наконечник извлекателя – Я, видимо, сунул его в карман, когда мы освобождали яйцо из брюха дракона. Браслет, кстати, в другом кармане. Это я точно помню. Ага. Пометить чем-то территорию. Я снова покосился на здоровенную тварь, которая напрочь забыла про рывки и сейчас мотала головой, кувыркаясь на месте и выписывая кульбиты. С голыми руками нечего и думать о том, чтобы хоть как-то навредить этой твари. А вот с извлекателем... Это ведь не какое-то оружие для причинения ран. Это нечто куда более жуткое. Страшнее даже биологического оружия или болезни. Он просто забирает жизнь, и все. У меня даже промелькнуло воспоминание в голове о том олене, который высох прямо у меня на глазах. Но эта ситуация несопоставима. Там было откровенное истребление, непонятно чем мотивированное. А у нас с этим монстром есть какая-то вполне понятная история взаимоотношений. Он первый попытался меня сожрать. Утащил куда-то. В итоге выплюнул, поняв, что не справится со мной. Ну а теперь я на него нападу. Контраатакую, так сказать. Потом использую его тушу как маяк, чтобы вернуться назад. Похоже на план. И к тому же вполне справедливый. Я развернулся к киту. Главное, чтобы он снова никуда не улетел, когда почувствует неладное. Я нашел в кармане браслет и нацепил его на запястье зубцами внутрь. Затем взял на изготовку трезубец. А хватит ли мне селенок, чтобы высосать этого монстра полностью? Идея использовать в качестве маяка такую тушу вполне амбициозная и интересная. Но не слишком ли я круто замахнулся?» Помнится, я радовался тому, что мой двойник забрал с собой голову дракона. Предположил, что его разум захватил бы меня. Но сейчас почему-то об этом не беспокоился. По крайней мере, готов был попробовать. Так, какие еще могут быть варианты развития событий? Тварь может куда-то удрать. Думаю, если захочет, пусть удирает. А я еще подожду и поищу дичь помельче. Это будет гораздо проще. Соответственно, за кита лучше не цепляться. При этом надо бы не потерять трезубец. Так выходит, что это мое единственное оружие. А такой вариант, что я, например, отключусь на миг, а в этот момент кит рванет в сторону с трезубцем, вполне реален. На мне до сих пор висели карабины от альпинистской страховки. Я отцепил один из крючков и перенес его на рука в куртке, после чего пристегнул к нему извлекатель. Попробовал взять наконечник трезубца в руку. Показалось очень неудобно. Немного подумав, снял ремень с джинсов и примотал к предплечью левой руки. Выглядит не очень. Но теперь можно быть уверенным, что я не лишусь своего единственного оружия. Ну что, приступим. Я подплыл к монстру и, дождавшись момента, когда он зависнет в воздухе, подплыл к его брюху и с размаху воткнул трезубец. Одновременно с этим активировал в Айлинзе команду начать извлечение. Все-таки дракон был давно мертв, еще и сильно изъеден тварями. Его ведь до меня несколько дней объедали, и головы у него не было. Зато кит был живой и с головой. Как и в прошлый раз, время замедлилось, однако процесс поглощения от чего-то был очень быстрым. Это не было похоже на наполнение сосуда, как описывал Рома. Я скорее напоминал бутыль, наполненную камнями и песком, а жизненная сила кита была водой. Вроде бы я переполнен, но вода вполне неплохо поместилась и принялась пропитывать песок. Время, как и в прошлый раз, замедлилось. Я ощущал волнение, охватившее огромную тварь. Помутнения рассудка не было. Я вполне уверенно держался в сознании и будто со стороны наблюдал за происходящими процессами. Вот в меня вливается мощный поток жизненной силы. Вот существо почувствовало, как я вонзил ему в брюхо крошечный, по его меркам, металлический трезубец. Сначала кит ощутил слабость. Я будто слышал со стороны все происходящее в его организме. Сначала неунимающаяся зубная боль, затем укол в живот и растекающаяся слабость, дурнота. Сильный и наполненный жизнью зверь заволновался. Он раньше никогда не ощущал ничего подобного. Почему-то его мысли показались мне гораздо более примитивными, чем рефлексы дракона. Момент, когда я оказался переполнен, наступил слишком быстро. Я вряд ли смог освоить 10% всей энергии монстра. И на что я рассчитывал? Где-то в области моей груди стал зарождаться плотный шар, бурлящий от переполняющей его энергии. Силы становилось больше, но я не позволял шару расти. Наверное, я бредил, но я решил, что мне будет тяжело все время таскать его с собой. Зря я отвлекся на шар. Упустил момент, когда охваченный паникой тварь решила рвануться вперед. Я ощутил пробежавшие по ее телу импульсы. Казалось, вся кровь твари прилила к маленьким узлам, пересекающим ее тело. Эти узлы были очень похожи на шар, что наполнялся энергией в моей груди. Я с интересом наблюдал за тем, как узлы переполняются, готовые выпустить импульс. На каком-то моменте я понял, что шар в моей груди переполнился раньше. И что мне теперь делать с этой энергией? И вот еще вопрос. Что будет, если я сейчас не отсоединюсь от монстра? Шар в моей груди задрожал, а меня стало накрывать волной дурноты, так бывает, когда перепьешь кофе. Что-то мне это не очень нравится. Меня стало разрывать изнутри от щедро льющейся в меня энергии. Да я же сейчас лопну, как воздушный шарик. Тварь, наконец, накопила в узлах необходимый для рывка заряд и готовилась сбежать. но в этот момент прямо из моей груди выстрелил мощный луч. Мне показалось, что кожа на моей груди и на руках сейчас расплавится, причем не от жара. Будто все частички, из которых состоит мое тело, решили вдруг, что они хотят сменить профессию или пожить для себя, но не быть частью чьей-то кожи или мышц. Меня будто расщепляло, причем очень болезненно и наживую. Луч врезался в тело создания. Мне было не до того, да и если бы хотел, вряд ли бы увидел, но похоже, что я пробил его тушу насквозь. Одновременно с этим монстр пошел на рывок. Я почувствовал резкий и довольно тяжелый удар, что пришелся в правое плечо и в лоб. Меня отбросило, и я полетел прочь, беспорядочно вертясь. Все время, пока в меня вливалась энергия твари, я вроде контролировал ситуацию, а вот когда в моей груди взорвался этот шар, контроль я потерял. Я так и не понял, как у меня получилось замедлиться, а потом и остановиться. Сделав несколько глубоких вдохов, я раскрыл глаза и огляделся. На куртке в области груди зияла дыра. Половина рукава на левой куртке тоже куда-то делась. Ремень тоже сгорел. Благо, что я не разжал руку и не выпустил трезубец. Вот черт, а ему тоже досталось. Один из трезубцев немного стесала. Вроде внутренности из него никакие не торчат. Надеюсь, я его не сломал. Я огляделся. Все вокруг было усеяно сгустками крови монстра, совсем как тогда, после драки Диметрия и дракона. Вот только на этот раз капельки крови просто висели в пространстве и не рвались ко мне. Чуть поодаль в воздухе висело что-то светящееся. Я не сразу понял, что это ровно срезанный хвост твари. Я положил руку себе на грудь. «Это у меня такая новая способность открылась?» Я скосил глаза вниз на голую кожу. «Похоже, мне теперь кофты с вырезом придется носить. А так, очень даже мощное оружие!» «Кстати, свет, который бил из моей груди, напомнил мне клинки Диметрия. И думаю, это неспроста. Я мысленно потянулся к тому самому шару, что зародился во мне от переизбытка энергии. Он и правда был на месте». Не померещился, и в нем даже энергия оставалась. Интересно, я смогу еще раз выстрелить? Нет. Наверное, лучше пока без экспериментов. Потом как-нибудь проверю. Сейчас есть вопросы поважнее. Я направился к вертящемуся в воздухе куску, оставшемуся от кита. Кстати, а как далеко кит способен делать рывок? Я поискал глазами тушу кита, но увидел лишь ворох рассеянных капелек его крови. Они слегка светились неоном, делая черноту особенно завораживающей. Я приблизился к отрезанной части тела и, приложив немало усилий, заставил ее остановиться. Ну что ж, задача минимум выполнена. Маяк у меня теперь есть. Осталось просеять километры окружающего пространства и найти путь домой.